Нина Островская не взлюбила Блюмкина. Как-то она невзначай заглянула в комнатку своего друга и увидела там яшку, который принес бутылку коньяка из царских запасов и разложил на столике рыбку из Астрахани, круг армавирской колбасы и ситник. Просто, но сытно. Коля сидел за столиком и с удовольствием наблюдал за действиями своего шефа. Тот умел вкусно обращаться с пищей. Островской, которую он встречал и раньше, Блюмкин только кивнул, А Коля, конечно же, вскочил и смутился, потому что предугадывал, что сейчас услышит. «Яков», — сказала Островская, — «известно ли вам, что в нашей республике распитие алкогольных напитков строжайшее запрещено, а тем более запрещено членам партии?» «Какое счастье!» — высоким, звонким, странным для такого массивного тела голосом ответил Блюнкин. «Какое счастье, что я состою в другой партии!» А именно. Растерялась Островская, которая была убеждена в том, что Блюмкин — хоть и дурная овца, но из своего стада. «В последнее время я состоял в партии левых эсеров», — сказал Блюмкин. «Феликс Эдмундч сам одобрил мой выбор». «Чушь какая-то!» — воскликнула Нина. «Зачем ты пытаешься скомпрометировать в моих глазах паладин революции?» «Ни в коем случае. Феликс Эдмундч полагает, что в ряды левых эсеров давно пора влить новую свежую кровь. Такой вот агнец ваш покорный слуга. Блюмкин был способным лингвистом, у него был абсолютный слух и отличная память. Так что, не получив в сущности никакого образования, кроме Хедера, он не только выучил несколько языков, но и владел культурной русской речью без всякого акцента или еврейского местечкового говорка. Впрочем, в Кремле многие говорили с акцентом комдив в Вацетис с трудом пробивался сквозь русскую фонетику. У Феликса Дзержинского и его близкого помощника Минжинского речь была мягкой, певучей, польской по мелодии. Сама Островская не могла избавиться от украинской мовы. Впрочем, тоже можно было сказать и от украинцы украинц по месту рождения и воспитанию. Сталин, Орджоникидзе и Шаумян говорили с акцентом кавказским. Часто слышался местечковый говор белорусского или украинского розливов, Блюмкин быстро и успешно освоил московскую речь. «Уж куда лучше Коля Беккера, который, хоть и происходил из разночинной семьи, окончил гимназию, но крымского, хоть и легкого акцента, конечно же, не изжил». «Андрей», — сказала тогда Нина, которая, как настоящая коммунистка, никогда не мирилась с поражением, «немедленно следуй за мной». Коля поглядел на Блюмкина, словно в поисках защиты, «Андрей Берестов работает в моем отделе», — сказал Блюмкин. «И ты, Ниночка, отлично об этом знаешь». «Ты сама отдала зайчика серому волку, и я научу его жрать ягнят, поняла?» Блюмкин налил в фужер оранжевой жидкости и посмотрел на свет. «Прилично», — сказал он. «Будешь, Нина?» Нина ушла. «Она была грозна и молчалива», — сказал Блюмкин. «Но, Ваша честь, от Вас не утаю». Вы, безусловно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Это я написал. Это ты украл, засмеялся Коля. Он сменил хозяина и был рад освобождению от зависимости. И, может быть, не посмел бы поднять бунт на борту, если бы не Фанни. Он договорился пойти с ней в театр сегодня и намеревался признаться в этом Яшке, потому что нуждался в деньгах. А у Блюмкина всегда можно было занять без отдачи. Он ничего не успел сказать, как Блюмкин. Блюмкин, который способен был порой к прозорливым озарениям, заявил, «Ты никогда не станешь великим человеком, Берестов. А тебе даже в самой полной энциклопедии не напишут. И знаешь почему? Молчишь? Боишься, что я скажу что-то для тебя неприятное? Я скажу правду. Ты должен кому-то подчиняться. Без подчинения ты теряешься. Сегодня утром ты подчинился Островской». «Наверное, потому что она баба решительная и бессовестная. Она сообразила, что может заполучить тебя в кроватку, и заполучила. Конечно, спать со стиральной доской – не лучшая участь для молодого кавалергарда, но куда деваться? Комната в первом доме советов много стоит. Не бойся, теперь ты чекист, и мы с твоей Островской всегда справимся. Ничего она тебе не сделает. В случае чего пойдем к Александровичу» или к самому иезуиту и в расход пустим, товарища Островскую, за нападение на юного сотрудника. Правда, тебя она к тому времени уже шлепнет. Вечная тебе память. Не переставая заливисто хохотать, Яшка протянул полный фужер Коле и сказал, что отныне он его заместитель, потому что ему нужен заместитель-коммунист. К эсерам не все одинаково относятся. Выпили. Потом Блюмкин спросил, чего желает душа товарища Берестова. Душа товарища жаждала получить взаймы до получки четвертак. Такие у души были запросы. «Надеюсь, ты в азартные игры не увлекаешься?» «Нет». «Я не пробовал?» «Пробовал, не понравилось». «Значит, к счастью, проиграл, и тебя не потянуло. Значит, женщина?» «Женщина. И как джентльмен ты не посмел брать взаймы у Островской, А аванс ты потратил на кожаную куртку, не дождавшись, пока ее тебе выдадут со склада». А разве мне положено?» «Коля был расстроен. Если я велю, то будет положено». «Спасибо», — Коля принял деньги от начальника. «Как зовут счастливую избранницу?» — спросил Блюмкин. «Фанни». «Француженка?» «Молчишь? Тогда я догадываюсь. Жидовочка». «Сколько же их приперлось в столицу, переплывая черту оседлости, словно Рубикон? Секретарша в наркомате товарища Троцкого?» «Она в отпуске», — признался Коля. «Она была в санатории в Крыму после каторги». «Коллега? И что ж ты находишь в революционных щуках?» «Не знаю, но чувствую, что у нее все в прошлом. Чепуха. Революция, как лишай, заразился и на всю жизнь. Тоже большевичка». Она была в партии правых эсеров, но выбыла из нее. Она теперь беспартийная. Террористка? Она была на каторге. Фанни. Фанни, не знаю. Фанни каплан, она в нашей гостинице живет. Ого! Блюмкин присвистнул: Эта штучка. Она, по-моему, два смертных приговора в личном деле носит. Известная штучка Фейга каплан. Вообще-то, она дора. А я, Микеланджело Буонаротти, слыхал о таком краснодеревщике у нас в Одессе? У нас Айвазовский был не хуже. Молодец, настоящий патриот. Будучи в Феодосии, я посетил его музеум. Там есть самая длинная картина в мире «Жизнь человека, как бушующее море». Я знаю. Возьми меня в театр. Не хочу. Боишься, что я Фаньку у тебя уведу? Я не боюсь, у нас ничего нет. И правильно... «Ты не знаешь этих эсерок? Ты Коноплёву здесь не встречал?» «Нет, а что?» «Эта баба сломала себе здоровый зуб, живой нерв, представляешь, чтобы ходить к дантисту, окно кабинета которого выходило на дом мужика-полицмейстера, которого велели убить. Такие есть женщины в русских селениях. Брось ты эту Фанни. Как волка не корми, он в лес смотрит. У нас ничего нет. Но если она попадет к нам в ЧК, я заступаться не буду». «Предупреждаю, никогда и пальцем ради эсерки-террористки не пошевелю. Я противник террора. Ты не заставишь меня убить человека. В этом отношении я сторонник Ленина. Он противник индивидуального террора. А есть еще и коллективный террор. А вот это наша партия приемлет. Так ты эсер или большевик? Революция – моя невеста. Как невеста скажет, так тому и быть». А тебе я не советую по театрам шляться с террористками, а то Минжинскому скажу.